Глава 12. Тору посмотрел на часы и на секунду задержал дыхание. Пора. Он наклонился, вытащил из-под сиденья сумку и решительно дёрнул молнию. Неторопливо достал пистолет-пулемёт, пристегнул приклад, дослал патрон и выпрямился. Внимательно осмотрелся. В салоне, кажется, все спали. Стюардес видно не было. По плану они в носу самолёта. Вот-вот должно прозвучать объявление о захвате. Минуту внимания, обратился к пассажирам через динамики незнакомый голос. Тору передёрнуло от этого голоса, хриплый, какой-то скрепящий, с неестественными, похожими на свист звуками. Вероятно, проблема с динамиками. У человека не может быть такого голоса. Они меня слышат? спросил у кого-то голос. Точно? А, пендехо. «Да. Итак, я новый капитан этого самолёта. Да. И у меня есть три объявления. Первое. Все опции бизнес-класса теперь распространяются на всех. Алкоголь, пледы и что там ещё? А, нормальная еда и безлимитные улыбки стюардесс. Фиеста!» Торо осмотрелся. Пассажиры просыпались и растерянно переглядывались. «Да». Второе объявление. Теперь на борту самолёта можно курить. Да, мигос. Всегда хотел отменить эти идиотские правила. По большей части в салоне царило удивлённое молчание, но с нескольких мест раздались одобрительные аплодисменты. И последнее, но самое важное. Да, самое важное. Я, как новый капитан, объявляю этот самолёт Республикой свободы и демократии. Все, кто находится на борту, становятся гражданами, нет, почётными гражданами нашей славной республики. И я, как Эль-капитан, намерен продемонстрировать вам безграничность самоопределения нашей республики. Прямо сейчас прекрасные стюардессы пройдут по салону и раздадут вам бумажки и ручки. Нам нужно решить, куда мы полетим. Да, наверное, надо было начать с этого. «На борту восемьдесят... семьдесят девять человек. Да, семьдесят девять. А значит, через пятнадцать минут у меня в кабине должно быть семьдесят девять записок с пожеланиями. И не забудьте указать ваше место, иначе голос будет недействителен». Динамик замолчал. Тору зажмурился и сосчитал до десяти, пытаясь понять, что происходит. Кто этот сумасшедший? Куда делся Юччи? Что теперь делать? Возможно ли такое совпадение? Кто-то другой захватил самолёт, который должны были захватить они? Или что это вообще? Он открыл глаза. По салону шла бледная стюардесса и раздавала бумажки и ручки. Пассажиры на удивление не паниковали, скорее всего, ещё не пришли в себя и пытались переварить происходящее. Торро опомнился, сунул пистолет-пулемёт под сиденье за пару секунд до того, как к нему подошла стёрдесса. Она молча протянула ему бумажку и ручку и самнобулически двинулась дальше. Что происходит? спросил кто-то сзади. Оставайтесь на своих местах, пожалуйста, выдавила из себя стёрдесса. Запахло сигаретным дымом. Девушка хотела было сделать замечание кому-то, но наглец её опередил. Капитан сказал, что можно курить. Тору обернулся и окинул взглядом салон. Пробежал глазами по растерянным лицам в поисках того, кто выделяется, но увы, с ходу не удалось. Между рядами шла ещё одна стюардесса, и Тору жестом поманил её к себе. Девушка не обратила на него внимания, пришлось поймать её за руку и потянуть. Она растерянно уставилась на него. "Я из полиции", шипнул он. "На борту есть маршал Что? не поняла стёрдесса. На борту должен быть воздушный маршал. Я почти уверен в этом, терпеливо пояснил Тору. Я не знаю, казалось, она вот-вот расплачется. Присядьте, пожалуйста. Не хотелось бы, чтобы меня слушал весь салон. Стёрдесса послушно села в соседнее кресло, очевидно, пребывая в изменённом состоянии сознания. Она медленно моргала и ожидающе смотрела на собеседника. Господи. Так, я офицер полиции, понимаете? Да. Вопреки словам она поматала головой из стороны в сторону. Вы видели захватчика? Нет. Как он попал в кабину? Я не знаю. Кто знает? Тору старался говорить спокойным тоном. Никто. Он не входил в кабину. Мы бы увидели. То есть он был в кабине с самого начала полёта? Предположил Тору. Нет. Но не входил туда позже? Нет. Но самолёт захвачен? Вы же слышали. Вы знаете что-то кроме этого объявления? Нет, покачала головой девушка. Вы пробовали войти в кабину? Нет. Торуна хмурился. Неверный, кажется, должны быть конкретные протоколы на случай захвата. Что за дурдом? Снаружи дверь не открывается, я правильно понимаю? Обычно да. Ясно. Как только маршал объявится, скажите ему, что я из полиции и хочу помочь ему. Пусть придёт ко мне на это место, понятно? Да, девушка несколько раз кивнула. Всё будет хорошо. Тору ободряюще улыбнулся. Просто выполняйте все требования захватчика, остальное наша работа. Хорошо. Идите. Куда? Растерялась девушка. Результаты голосования подводить, хмыкнул Тору и в качестве демонстрации написал на листке Гавайи. Девушка опомнилась, взяла листок, встала с места и пошла в хвост. Торо проводил её взглядом, достал из-под сиденья оружие, спрятал его под полой пиджака, встал и пошёл в другую сторону. В салоне начинался хаос. Идиотские объявления ни к чему другому привести не могли. Зачем захватчику такой дурдом? Торо зашёл в туалет, закрылся и сел на унитаз. Здесь можно подумать в относительной тишине. Ючи в кабине с захватчиком. Вероятно, он не может ничего предпринять, он в заложниках. Можно было бы оставить всё как есть, но ведь рано или поздно всех освободят и тогда найдут оружие, а главное поддельного пилота. Этот вариант братьев не устраивает. Нужно переиграть захватчика. Ещё этот маршал проклятый Говорит Эль капитан. Прервал размышление Тору тот же отвратный, но на этот раз восторженный голос. Итак, по итогам нашего голосования, по итогам голосования, пендехо. По итогам голосования вы кретины и не знаете географию. Мы не можем лететь в Париж. Мы летим в другую сторону. А? Что? На заднем плане послышался голос, но разобрать слова Тору не смог. слишком далеко от тангенты. Серьёзно? В штатах есть Париж? Ты меня обманываешь, амиго. Хм, ладно. Итак, уважаемые пассажиры, возникло недопонимание. Да, недопонимание. Уточните, в какой именно Париж мы хотим отправиться? Тот, что в Техасе, или тот, что нормальный? Жду вашей записки. Тору потёр лицо. Что за псих? Кажется, нужно разбираться с этим как можно быстрее. Вполне вероятно, что он совсем съедет с катушек и убьёт пилотов. Тору встал, посмотрел в зеркало и дотронулся до амулета. Волна жара прошла по телу, черты лица в отражении изменились. Теперь он стал непримечательным брюнетом средних лет. То, что нужно. Тору вышел из туалета, осмотрелся. Хаос в салоне нарастал, кто-то с кем-то ругался, кто-то пьяно хохотал. Он сел через два ряда от своего места и принялся поглядывать по сторонам. Не проявит ли себя маршал? Скоро появились две стюардессы. Они что-то спрашивали у пассажиров, сверяясь с каким-то списком и двигались дальше. Торо с подозрением наблюдал за происходящим. Наконец очередь дошла до него. Пожалуйста, укажите, в какой Париж вы намерены лететь, попросила стёрдесса. В тот, что в Штатах или в тот, что нормальный? Ну, тот, что в Штатах. Напишите это на бумажке и поставьте подпись. Хорошо? Тору взял протянутый планшет, пробежал глазами по колонкам. Вариант ответа, место и подпись. Он быстро вписал всё, что требовалось. Благодарю. Девушки двинулись дальше. Торо покачал головой, снова покосился на свое прежнее место и тут же заметил изменения. Через проход от его кресла появился хмурый, коротко стриженный мужчина. «Говорит эль-капитан», — снова ожили динамики, «я решил продемонстрировать вам возможности нашей республики. Теперь можно занимать любые места. Можете пересесть в бизнес, если хотите. Видел там несколько свободных мест. Но так как у нас... Всё-таки не анархия, то пересаживаться можно только после подачи письменного заявления в свободной форме. Просто напишите, с какого на какое место хотите пересесть и передайте заявление стёрдоссе. Ещё никогда социальные лифты не были такими доступными. И с новостью о ардессе пошли по салону. Тору даже отвлёкся от предполагаемого маршала, чтобы посмотреть, найдутся ли желающие. И они нашлись. Люди действительно писали заявления, отдавали их стюардессам и уходили за заветную шторку в носу салона. Безумие. Казалось, что всё это правда, что захваченный самолёт действительно республика и он действительно летит в светлое будущее. Торо обратил внимание на маршала как раз в тот момент, когда к тому подошла стёрдесса. Мужчина что-то у неё спросил и указал на место, где недавно сидел Торо. Девушка осмотрелась, Потом пожала плечами и принялась что-то объяснять маршалу. Вероятно, описывала внешность, но она не знала, что внешность изменилась. Торо улыбнулся. Теперь нужно обезвредить этого бедолагу и можно предпринимать попытки выпутаться из идиотской ситуации. Разоружать его прямо тут опасно. Придётся подождать. Говорит Эль капитан. Снова ожили динамики. Я должен объявить итоги голосования. По итогам второго тура голосования мы должны лететь в тот Париж, который в Штатах. Да, именно туда. Но там два аэропорта. И я, как эль-капитан, должен спросить у моего народа, в каком именно аэропорту нам нужно садиться. В том, что побольше, но подальше от города, или поменьше, но поближе. Процедуру голосования вы знаете. Торос закатил глаза. Этот псих, кажется, помешался на голосованиях. Но делать нечего. Снова по салону пошли стюардессы. Торо посмотрел на маршала. Тот, в отличие от большинства пассажиров, не впал в оцепенение, не принялся заказывать еду и алкоголь, не проявлял никаких признаков паники или истерики. Спокойно сидел и поглядывал по сторонам. Не похоже, что он собирается вставать с места. торо проголосовал за тот аэропорт, что поменьше, и решил подождать. За следующие 2 часа случилось множество событий. В республике прошли перепись населения с предъявлением посадочных, три голосования за название, победила почему-то Новая Куба. Потом был референдум о признании всего самолёта бизнес-классом. Дальше голосовали за самую красивую стюардессу. Победила Вероника. После этого проголосовали за запрет курения, так как табачный дым достал всех и, кажется, даже курильщиков. Проголосовали за лишение алкоголя пьяных. Проголосовали за штрафные места для тех, кто плохо себя ведет, те же пьяные. И даже сформировали дружину. Эль-Капитан оказался на редкость деятельным психом. Однако Тору показалось, что это даже понравилось людям. Наконец произошло то, чего он ждал. Маршал отправился в хвост самолёта. Торо поспешил за ним. Уже в хвосте, у самого туалета, он нагнал свою цель и, прижавшись плотнее, ткнул в спину ствол пистолета-пулемёта. Руки себе на плечи. Не дёргайся. В туалет. Маршал повиновался. Торо затолкнул его в кабинку и закрыл за собой дверь. Отвечай коротко и ясно. Когда останешься живым. Как попасть в кабину? Мужчины едва не обернулся от удивления, но Тору ударил его по затылку. Не сильно, просто чтобы не расслаблялся. Но реакция маршала ему была понятна. Он был уверен, что Тору сообщник захватчика. "Никак", наконец ответил тот. "Не ври. Я знаю, что есть какой-то протокол, особенно на этом рейсе". Маршал молчал. второй ещё раз ударил его по затылку. Я знаю, кого ты охраняешь. Я знаю, что у тебя должен быть способ попасть в кабину. Подумай вот о чём. Самолёт уже захвачен. Там в кабине, рядом с твоим клиентом, какой-то псих. А в том, что он псих, у тебя сомнений быть не должно, не так ли? Допустим, после долгого молчания нехотя ответил маршал. Так вот, подумай, что лучше. Этот псих, у которого в голове чёрт знает что, или я? Моя задача похитить твоего клиента и получить выкуп. Просто бизнес, просто деньги. А этот парень? Ну, возможно, он как глава республики введёт смертную казнь и выкинет в окно пилотов. Что думаешь? Я или он? Ты вздохнул Маршал. Отлично. А теперь скажи мне, как попасть в кабину? Никак. Начнём сначала. Тору ещё раз ударил мужчину по затылку. Ты не понимаешь, Только я могу это сделать. Что это значит? Открыть дверь может одна из стюардесс, а она знает меня в лицо. Отлично, что надо ей сказать? Ты что, не слышал меня? Думаешь, она откроет дверь, если ты приведёшь меня под стволом? Или если я пойду туда с посторонним? Разберусь, что надо сказать. Какой-то пароль? Нет, никакого пароля. Просто мне надо попросить. Какая стюардесса? Вероника, но Тору ударил маршала. На этот раз сильно. Тот потерял сознание, но не упал, слишком мало места. Просто сполз в бок и уткнулся в стену, став похожим на забытый манекен. Тору обыскал Бедалагу. Пистолет, значок и пластиковые стяжки. Стяжки оказались, кстати. Упакованный по рукам и ногам маршал нескоро сможет выбраться из туалета. Тору долго внимательно рассматривал лицо мужчины. А потом засунул ему в рот кляп. Подумал немного и замотал голову маршала своим пиджаком, а его куртку надел на себя. Глядя в зеркало, дотронулся до амулета и принял его облик. Теперь нужно попасть в кабину. Он вышел из туалета и осмотрелся. Неподалёку на своём месте сидела стюардесса. Он махнул ей рукой, подзывая и аккуратно показал значок. Девушка встала и подошла к нему. «В туалете — сообщник захватчика. Он обезоружен и связан. Ни в коем случае не пускайте никого туда. Понятно?» «Да». «Отлично. Скоро всё кончится. Всё будет хорошо. Понятно?» «Да». Девушка не выглядела напуганной, скорее уставшей. «Где Вероника?» «В кабине пилота». «С чего бы?» — удивился Торо. «Понесла бланки». «Какие бланки?» «Голосование», — пояснила девушка. «Голосование». Эль капитан лично подводит итоги. Тору едва не хлопнул себя по лбу. Ему даже в голову прийти не могло, что этот псих пускает кого-то в кабину. Проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают. И это ошибка Тору мерить психа своими мерками. Сам бы он на такой риск не пошёл никогда, но псих на то и псих. Идиот. Хорошо. Как только освободиться, «Отправьте ко мне. Место 14-Б». «Хорошо». Стюардесса подошла к своему месту и взяла трубку, видимо, сообщая коллегам в носу, что Веронике необходимо прийти. Торо пошел на место маршала. Но не успел дойти, как эль-капитан объявил новое голосование. На этот раз обсуждалась тема туалетов. Нужно ли разделить туалеты на мужские и женские, или же оставить все как есть? Торо проголосовал за общие туалеты, И стал ждать Веронику. Прошло не меньше получаса, но она так и не появилась. Это могло означать, что псих что-то знает, либо, что более вероятно, Вероника, самая красивая стюардесса по итогам голосования, между прочим, ему понравилась. В любом случае, нужен альтернативный план. Этот план возник сообразна новым вводным. Он может принять облик Вероники и войти в кабину с бланками для голосования. В этом плане есть два нюанса. Первый нет фактора неожиданности. Скорее всего, он окажется под прицелом. Второй нюанс, куда более важный слишком много перевоплощений. Потом, когда следователи будут восстанавливать события, всё станет очевидно. После захвата самолёта Он может сделать так, чтобы маршал исчез, а вот стюардесса, она ни в чём не виновата. Тору не хотел, чтобы пострадали те, кто вообще не имеет отношения к этому делу. Говорит Эль капитан. Должен сообщить вам неприятную новость. До меня дошли слухи, что мой народ недоволен моим правлением. Да, недоволен. И это после всего, что я для вас сделал. Я разочарован. Я буквально растоптан. Но глаз народа — глаз Божий. Если народ решил, что Эль-Капитан не справляется со своими обязанностями, значит, Эль-Капитан должен уйти. Я не из тех, кто держится за власть. Нет, совсем не из тех. Раз вы этого хотите, я уйду. Но сначала мы проведем выборы. Да, настоящие выборы. Любой желающий может принять участие. Просто выдвигайте свою кандидатуру, пишите пару слов о себе — свою программу, что там ещё бывает на выборах. Не знаю. А потом мы проведём голосование. После победы на выборах новый Эль-капитан займёт моё место, а я уйду в добровольное изгнание. Для этого нам придётся сесть на ковах. Остальные продолжат путь к мечте, к Парижу, к тому, что в Штатах. Это объявление было встречено совсем уж странно. Люди смеялись, хлопали и веселились. Вероятно, сказывалось напряжение. Торуна хмурился, посмотрел на часы, пытаясь понять, когда будет посадка. Получалось что скоро, а это совсем не входило в его планы. Посадка кончится тюрьмой и для него, и для Ючи, если он ещё жив. Нет, нужно перехватывать самолёт и сажать его там, где запланировано. Идти в кабину, приняв облик стёрдессы. Сейчас ведь будет очередное голосование. Но тогда придётся избавиться от неё. Попробовать выиграть эти идиотские выборы. А много ли вообще будет кандидатов? Торов стало осмотрелся. Он не заметил, чтобы люди писали записки. Кажется, никто не торопится выдвигать свою кандидатуру. Что-то уже довольно странно. Если никто не пойдёт на выборы, то этот придурок не оставит должность, и они полетят дальше без посадки на гаваях. Наверное, такой вариант вполне устроил бы Тору. Он давал дополнительное время на захват самолёта. Но «Ну, кто-то же должен, донёсся до него голос сзади. Тора обернулся. Пожилой мужчина убеждал супругу: "Если никто не подаст свою кандидатуру, то этот псих не покинет самолёт. Но почему ты? А если это какая-то ловушка? Ты пойдёшь в кабину, а он тебя убьёт? Он мог убить всех нас", возразил мужчина. Но пока никого не убил. Нужно что-то делать. А вам не кажется, вклинился в разговор мужчина в очках из соседнего ряда, что это сделает вас соучастником угона. Пожилой мужчина ойкнул. Его супруга уставилась на него с ужасом. Ну, лучше уж так, чем ждать, что ещё этому чёкнутому в голову взбредёт, заметила молодая девушка из другого ряда. Так и будем надеяться, чёрт знает на что. Она права. Ну да. Лучше играть по его правилам, конечно, возразил чей-то старческий голос. Не лезли бы вы в это. Пусть этим компетентные люди занимаются. И где эти ваши компетентные люди? возразила девушка. Что-то не видно их. Где они были, когда самолёт захватили? То, что мы их не видим, вовсе не значит, что их нет. Ну да, надейтесь на чудо и дальше. Девушка решительно взяла бумажку и стала писать. Я за вас голосовать не буду. заверил её старческий голос. Элька капитана мы хотя бы уже знаем, а вы можете ещё хуже. Да она его сообщница. Всё тут понятно. Тогда надо выдвинуть свою кандидатуру, заметил кто-то. И не дать его сообщнице выиграть. Так он тогда разозлится. А может и вы сообщник? Ну, по сути-то, Элька капитан никому ничего плохого не сделал. Может, просто подождём и обойдётся? Может, нас спасут? Тору понял, что вот-вот вспыхнет драка. Он прикинул возможные последствия, но тут же остановил себя. Когда самолётом рулит псих, нет смысла пытаться что-то предсказать. Но в этот момент он увидел, что по салону идёт Вероника. Девушка проигнорировала протянутую ей записку с кандидатурой и направилась прямо к нему. Села на соседнее место и быстрым шёпотом сообщила: "Он знает, что вы на борту. Я не говорила честное слово, но он знает". «Если дверь откроется не по его команде, он убьёт пилотов». «Спокойно», — остановил её Тору. «Что происходит внутри кабины?» «Один пилот связан, лежит на полу, прямо у двери». «Он жив? Не ранен?» «Да, просто связан. Второй постоянно на прицеле. Эль-капитан сидит на месте второго пилота, периодически подводит итоги голосования, травит какие-то байки и пьёт текилу. Он безумен. Он абсолютно безумен». Тише, спокойнее. Всё будет хорошо. Насколько он пьян? Думаю, очень пьян. Да, очень. Про выборы он серьёзно говорил? Ну, не знаю, можно ли серьёзно относиться к его словам. Победитель должен будет войти в кабину, так? Ну, думаю, да. В кабине слышно, что происходит в салоне? Нет. Ладно. Можно кое-что сделать. Но он же знает про вас. Если вы выиграете выборы и войдёте в кабину, Он вас убьет. Это моя забота. Все. Идите в нос, проводите выборы и ни о чем не думайте. А-а-а, все будет хорошо. Вероника кивнула, встала и ушла в носовую часть самолета. Тору быстро написал записку со своей кандидатурой, указал другое место и передался стюардессой. Хотел было пойти в туалет в хвосте, но вспомнил, что там лежит настоящий маршал. Да еще и под охраной стюардессы. придётся действовать решительно. Он прошёлся вперёд-назад по салону, нашёл несколько пустых мест, которые не просматриваются ближайшими соседями, долго изучал расположение. Нельзя срезаться на мелочах. Тем временем прозвучало новое объявление, на этот раз не от эль-капитана. Вероника зачитала список кандидатур. Их оказалось довольно много, но Тору интересовала только одна его собственная. Она числилась под номером 3. Он наконец определился с укромным местом, сел и достал из внутреннего кармана зеркальце. Дотронулся до амулета и принял новый облик. Теперь он стал адутловатым, пухлогоубым нытиком почти без подбородка. То, что надо. Выглядеть совершенно безопасным. Процедура голосования вам известна. Прошу поторопиться, мы вот-вот начнём снижение. Закончила свою речь Вероника. Торв стал и громко щёлкнул затвором. Досланный ранее патрон выскочил и громко звякнуло ба что-то. Самолёт захвачен, никому не дёргаться, заявил он. На него ошарашенно уставились пассажиры. Два захвата в один день это слишком много. Торв неторопливо пошёл к носу между рядами. Всем голосовать за кандидатуру номер 3, или я перестреляю вас к чёртовой матери, понятно? Все торопливо закивали. Ты Он указал на стюардессу. Быстро собирая бюллетени. Вы, да, вы трое в том ряду, проголосуйте за первый номер, вы за второй, ты за четвёртый, быстрее. Тор ушёл к носу, раздавая указания по голосованию. Чтобы всё не выглядело слишком подозрительно, часть голосов распределил по другим кандидатам. Следом шла стюардесса и собирала бланки. Скоро они добрались до носа. Торо остановился у первого ряда и стал ждать, что будет дальше. Стюардесса собрала все бланки и доложила Эль капитану. Какое-то время ничего не происходило. Наконец, открылась дверь и из кабины вышла Вероника. Она, кажется, уже утратила способность пугаться или удивляться, без какого-либо выражения посмотрела на пистолет-пулемёт, взяла бланки и вошла обратно. Ещё несколько минут Торо перетаптывался на месте, лавя на себе испуганные взгляды пассажиров. Наконец из кабины снова появилась Вероника. Он ждёт. Торо кивнул, сделал глубокий вдох, вручил девушке оружие. Никому не отдавайте, как скажу, заходите в кабину. Хорошо, кивнула она. Он в правом кресле. Аккуратнее на входе, в ногах лежит второй пилот. Хорошо. Он улыбнулся и вошёл в кабину. На полу улицом вниз действительно лежал мужчина в форме. Руки его были стянуты за спиной, но никаких травм видно не было. Торо едва не вздохнул с облегчением. Ючи не ранен, с остальным они разберутся. Но в следующий миг он вздрогнул и задержал дыхание. На Ючи не было лечины, а это значит, что с него сняли амулет. Торо поднял глаза на кресло пилотов. Спинки скрывали почти всё, но того, что было видно, хватало, чтобы понять, что первый пилот спит, а во втором кресле Вероника настоящая. Чего встал пендехо? спросила сзади фальшивая Вероника. Руки вверх и подвинься-ка поближе к штурвалу. Тороп подчинился, встал между креслами. Невольно обратил внимание на то, что настоящая стюардесса тоже спит. как и первый пилот, но в отличие от пилота, заботливо укрыта пледом. Оба, судя по всему, мертвецки пьяны. Текила. Не то, чтобы я постоянно ношу женскую одежду, сказала Вероника. Не пойми неправильно, амиго. Сначала медленно скинь пистолет. Торопо повиновался, аккуратно достал из-за ремня пистолет и опустил его на пол. А теперь снимай амулет. Почему-то только теперь Тору понял, для чего нужны были все эти идиотские голосования. Этот псих отслеживал его перемещение по салону с помощью почерка. Места меняются, люди меняются, внешность меняется, почерк нет. «Поворачивайся, только не смей скалиться, пендехо!» Тору повернулся, и ему стоило огромного труда не засмеяться. Высокий, широкоплечий и худой мужчина – С неестественно широкой как бы выпирающей за пределы лица жуткой улыбкой, щетиной и волосатыми ногами смотрелся в форме стюардессы комично. Ещё раз говорю, я такое обычно не практикую. Не сомневаюсь. Амулет давай. Тору протянул требуемое и невольно покосился на брата. Да, с него я сняла амулет. Согласись, неприятно, когда против тебя применяют твоё же оружие, а? Ну, ты нас поймал, кивнул Торо. Что дальше? Я вас поймал, пожевал губами мужчина. Нет, я не просто вас поймал. Я очень долго вас ловил и поймал неуловимых близнецов Абе. Да, хорошо. Что дальше? Дальше. А дальше Гефе открутит мне яйца за то, что будет дальше. Хм? Не понял, Торо. Я хочу предложить вам работу. Мы можем отказаться. Ох, конечно, амиго. Почему-то обрадовался мужчина и жутко оскалился. В нашей республике демократия. Я покину свой пост, а ты, как новый Эль капитан, будешь улаживать дипломатические сложности. И я думаю, их будет много. Как ты его покинешь? Мы на одном самолёте. Так же, амиго, как я попал в кабину. У меня тоже есть кое-какие волшебные штуки. Как только самолёт приземлится, я прямо-таки растворюсь в воздухе. Здорово, а? Ясно, вздохнул Торо. А что за работа? О, ты ещё пожалеешь, что согласился, Миго. Лучше тюрьма.